Он ещё долго прял до ткал нити слов на все лодых уля местную породу коней, пока его не перебил джури. "Но ведь у меня есть коляска, барышня, и я с удовольствием отвезу вас домой". Правда, обрадованно встречал мрабучан. Я знал, что вы здесь, кавалер, но ради бога, почему вы раньше молчали? Так вы же не дали мне слова сказать. Верно? Верно, благодушно рассмеялся мравучан. Значит, отвезёте? Конечно. Даже если б я и не собирался в Глогову, а вы туда едете? Изымлённо спросила веронка: "Да?" Она мечтательно поглядела на него, слегка задумалась, затем вдруг по-детски подразила двумя пальчиками: "А вы не обманываете?" Дюри страшно понравился этот жест, он улыбнулся честное слово. Я собираюсь в Глогову. «Ну как, поедете со мной?» Веронка весело кивнула головкой и уже сложила ладошки, чтобы захлопать от радости, когда мадам вдруг пошевелилась на своем ложе и глубоко вздохнула. «Ах, Господи, мадам!» — струсила Веронка. «Я и забыла, что, может быть, с вами нельзя ехать?» «Почему же нельзя?» — просто спросил адвокат. «Коляска удобная, мы в ней хорошо разместимся». «Это так!» Ну вот, можно ли поехать домой? А кто же вам запретит? Разве вы не знаете, кто же, удивлённо спросил Дюри? Правила приличия, робко ответила она. Дюри рассмеялся. О, маленькая глупышка. Да-да, горячо подтвердила она, обидевшись, что над ней смеются. Ведь мравочан тоже усмехался. «В правилах приличия сказано, нельзя принимать руку постороннего мужчины». «Но ведь коляска не рука», — вскочил мрабучан. «Как может коляска быть рукой? Тогда у меня сразу стало бы две коляски». «Э, сердечко мое, черт с ними, с этими правилами приличия. В бабасике я утверждаю правила, а не французские мадамы. А я заявляю, что коляска — это не рука и точка». Это правда, но все же сначала мне надо поговорить с мадам. Так, пожалуйста, говорите. Веронка снова опустилась на корточки у дивана и склонилась к больной. Они пошептались, и из отдельных французских слов, долетевших до ушей дюри, можно было заключить, что мадам Крисбай разделяла взгляды мрау Чана. Коляска не рука, тот, кто уже представлен, не посторонний, а поэтому, так решила мадам Крисбай, следует принять любезное предложение молодого человека. Впрочем, в случае опасности этикет вообще перестаёт существовать. Однажды во время пожара маркиз преводьер вынес красавицу Бланку Монмаросс и прямо из постели в одной сорочке, и башни Нотр-Дам из-за этого не обрушились. Дюри испытывал такое же нетерпение, как игрок при сдаче карт, когда на кону стоит крупная сумма. Наконец Веронка повернулась. «Мы с благодарностью принимаем ваше предложение», — с улыбкой сказала она, «про себя считая, что в подобном случае Бланка Монморанси, несомненно, поступила бы так же». Дюри с жадностью выслушал это заявление и почувствовал неодолимое желание выехать немедля. «Поспешу за коляской», — сказал он, беря шляпу. Но Мравучан резко заступил ему дорогу. «Ого-го!» Но что тут-то нашла каса на камень. Ничего из этого не выйдет. Пропримо, во-первых, латин. Если барышня и может ехать, то отправлять в таком состоянии мадам было бы просто грешно. Да и нельзя, пока она немного не отдохнёт и не оправится от испуга и от ушибов. Если моя жена приложит на ночь копухли чудесный пластырь, на утро мадам проснётся совсем помолодевшей. Про segundo, во-вторых, вы не сможете уехать, потому что я не позволю вам тронуться с места. Pro terceiro, в-третьих, сейчас вечереет. Пожалуйста, взгляните в окно. Куда уж тут ехать на ночь глядя? И в самом деле, солнце уже скользнуло за синевато-стальные Займские горы, гигантски разросшаяся тень от ели видневшихся из окна Покрыла широкую дорогу, дотянулась даже до ограды Мравучанского сада, где тощая кошка совершала среди гераней вечерние омовения. Всё же адвокат попытался возразить, таково уж его ремесло. Ночь будет мягкая, тихая, почему бы нам не поехать? И наконец, мадам безразлично, где станать в кровати или в коляске. Но будет темно, стоял на своём Мравучан, а путь в Глогову ведёт через горы и пропасти. Хоть я и бургомистр, но не могу приказать Луне взойти на небо. Э, да этого и не нужно. На коляске есть фонари. Рынок колебалась, склоняясь то туда, то сюда под категоричными аргументами двух спорящих мужчин, пока наконец Мравучан не оброшил самый верский довод. Ночью будет буря, потому что на дереве рядом с дорогой висит самоубийца. Вы сами увидите его, когда пересечёте лес. Услышав это, девушка содрогнулась всем телом. Ай! Ни за какие сокровища не поеду ночью через лес. Таким образом вопрос был исчерпан. Дюри послушно склонил голову, наградой ему послужила солнечная улыбка, а Мравучан просветлев бросился в зал заседаний поручить председательству Кнопке он готов был на всё лишь бы освободиться от неприятного дела у него мол гости ему не до заседаний он тут же шепнул нескольким сенаторам тем кто был полу одет что будет рад их видеть к ужину потом побежал домой сделать распоряжение об угощении именитых гостей Заметив на ступеньках фиалу, он послал его за коляской господина адвоката Вибры, стоявший у лавочки старый Мюнц, веля впрягать её на Мравучанский двор. Вскоре сама госпожа Мравучан явилась за дамами. Это была невысокая, милая женщина, её широкое улыбающееся лицо излучало кротость и добродушие. Она носила почтенную одежду простого люда Верхавины. Гладкая юбка цвета лисьего глаз была повязана спереди чёрным шёлковым передником. На голове её красовался также чёрный шёлковый чепец с оборкой и лентой, завязанной под подбородком. Она вторглась шумной и бурно, как и принято в простом приветливом мире. О, господи, правду ли я слышала? Мравучан сказал, что вы будете нашими гостями. Какое счастье! Но я это знала, чувствовала. Сегодня ночью я видела во сне, будто в моем умывальном тазу выросла белая лилия, и вот сон в руку. Но, пожалуйста, душа моя, собирайтесь, где же ваши вещи? Я их понесу, ведь я сильная, как медведица. Ох, я же забыла самое главное. Прежде всего следовало представиться. Я супруга Мрабучана. Ах! сердечко моё барышенька я и не знала, что вы такая раскоросавица. Ах, ты чистая Матерь Божия, просвитай Богородица. Теперь-то я уж понимаю, почему Дева Мария, заступница наша, именно вам послала этот зонтик. Чтобы не намокла ваша нежная, бархатистая личика. Я слышала, что эта госпожа больна, плечо ушибло. Ну ничего. У меня есть такая трава, мы её приложим к больному месту, только пойдём, пойдём. Не падыте духом, голубчик, до свадьбы всё заживёт. Вот я одна жре. А прокинулась так опрокинулась. А ведь мрабочан держал коней на поводу. Мы скатились с горы прямо в овраг. Я двои бра сломала. Вот Ива же вас здорово. Правда, почки с тех пор всегда дают о себе знать. Ну, да всякое случается в пути дороги. Вам очень больно? Мадам не понимает ни по-словацки, ни по-венгерски, сказала Веронка. Святый Боже, сплеснул руками Мравоча. В её-то возрасте и даже по-венгерски не говорит. Да как же это? Веронке пришлось рассказать, что мадам прибыла к ней в компаньёнки прямо из Мюнхена и до сих пор никогда не бывала в Венгрии. Она в ذهба французского офицера дестажа Мравучен за все сокровище мира не оставила бы не выясненным самые пустячные обстоятельства. Подо вчера в Глогову пришло письмо, извещавшее о её приезде, и Веронка сама пожелала встретить мадам на железнодорожной станции. Ах, вот как! Так это, как её Мравучен хотела сказать жерт, но вовремя прикусила язык. Эта госпожа не говорит ни по-словацки, ни по-венгерски. Бедное, беспомощное создание. Что же я буду с ней делать? Кого усажу рядом с ней за столом, как буду угощать? Нечего сказать. Хорошенькое предстоит развлечение цен. Какое счастье, что дьякон говорит по-немецки. И вы, сударь, конечно, тоже. Будьте спокойны, сударня. Я буду и развлекать её за столом и подчивать, ответил Дюри.